Глава восьмая. Слова Бетфорда меня озадачили. Хорошо. Допустим, его дар по меркам дома был невелик. Хотя, без сомнения, у всех остальных вызывал уважение и отропь. Я могла это понять. Вряд ли местным нравилось, что кто-то просто так, по желанию, мог влезть к ним в голову и заставить выболтать все секреты. Но со мной, похоже, у р ь е н а этот номер не проходил. Я вдруг вспомнила, как еще вчера, когда Томпсон только привела меня к Бетворду в комнату, глаза мужчины несколько раз менялись без видимых причин. Теперь становилось понятно, он пытался меня прощупать, но не получилось. «Риен», — задала вопрос я, когда мы подходили к первому соседскому дому, ныне б ы в ш и й Эрвин Гарден 10. «Скажите, а почему вы решили вообще пустить меня в дом?» «Когда я стояла на пороге у Рины Томпсон, вы ведь меня не видели?» «Почему же не видел?» – удивился он. «Окна моей комнаты как раз выходят на улицу. Мне было прекрасно видно, как одна очень настырная особа пыталась просунуть туфлю ради постоя на ночь. Разве этого достаточно? у в е р е н н о город полон других настырных особ, но их вы и на метр к себе не подпустите». «Я же вижу, как вы смотрите на всех, даже на обычных прохожих». «И как же, наблюдательная вы наша!» Рассел склонил голову на бок и смерил меня уже привычным пронзающим взглядом. «Как сейчас на вас?» «Как на меня вчера Рина Томпсон. Будто на мусор». Словно боялась испачкаться. И «Я могу ее даже понять. Платье на мне не лучшее, манеры заставляют задуматься. Но вас пока понять не могу». «Зачем впустили? У меня ведь на лбу не написано, что я сплошная загадка, и меня срочно требуется разгадать». Он хмыкнул. «Как раз на лбу и написано. И на туфлях. Где это видано, чтобы по городу ходили на босу ногу? И на запястье. Зачем вам эта татуировка? Оберег?» «Украшение», — честно ответила я. В детстве неудачно напоролась на проволоку и глубоко порезала руку. Остался некрасивый шрам, Пришлось маскировать. Тогда это самый идиотский способ маскировки. Кажется, он мне не поверил. Могли бы просто повязать ленточку. Длинные рукава также отлично скрывают любые недостатки. По местным меркам наверняка да. Но не в 21 веке. Возможно, стоило бы раскрыть р ь е н у природу моего появления в этом мире, но тогда что-то подсказывало. Он мне не поверит. Как не верит, что у меня нет дома? отсутствует магия. А еще я боялась, что он потеряет ко мне интерес, стоит только загадки исчезнуть. Как бы то ни было, кроме н е г о у меня пока не было ни одного якоря, за который я могла зацепиться. Ни жилья, ни работы. С последней тоже надо было что-то решать, но кому здесь нужен фрилансер с мастерством копирайтера? Я горько усмехнулась про себя. Я не просто бездомная, Я еще профессиональная, безработная. — А еще у вас странное нижнее белье, — продолжал рассуждать с л у х мужчина. — В нем, безусловно, что-то есть, но бесстыдство же полное, и все видно. — Ну, почти все. — Где вы только такое нашли? — Вам адрес магазина? — заломила бровь я. — Себе прикупить хотите? б э д ф о р д недовольно скривился и отвел взгляд, а я расплылась в улыбке. Но всегда же приятно осознавать, чисто из женского кокетства, что можешь смутить мужчину, и он знал, куда смотреть, и что ему там было видно почти все. «Ох, и не по старушкам специализировался р ь е н «Мы пришли», — обронил он. «Соберитесь уже, р ь е Раз втянули меня в это, то будьте добры соответствовать образу». какому именно образу я должна соответствовать, не сразу поняла, но все прояснилось, едва Бетфорд постучал в резные двери из темного дерева. Открыли нам не сразу, но после на пороге появился мужчина средних лет с ранними залысинами. «Что нужно?» — грубо бросил он, разглядывая нашу парочку, остановился взглядом на мне и рвано выдохнул. «Шлюшкам с клиентами номера не сдаю». У меня з а с к р и п е л и зубы от злости. «Да что это такое? Почему сразу шлюшка-то?» Но в атаку пошел Бетфорд. «Немедленно извинитесь перед младшим офицером, Флэр!» С напором произнес он, и боковым зрением я увидела, как его зрачки вновь изменились. «Девушка работает под прикрытием, и впустите нас внутрь!» Хозяин дома на мгновение замер, а после кивнул, послушным болванчиком отходя в сторону и принимаясь мямлить слова извинения. «Позвольте представиться», — продолжал Бетфорд. «Старший следователь дома Грегори, первая линия. Здесь по поводу убийства вашей соседки. Вы что-нибудь можете сказать по этому поводу?» Врал он самозабвенно и уверенно, при этом не прекращая воздействовать на открывшего нам мужчину. Тот морщился, явно сопротивляясь, но побороть магию не мог. «Но я утром уже рассказал все вашим коллегам», — запинаясь начал он. «Они были из низкой линии. Дело вышло на более высокий уровень. Повторите все еще раз нам. И представьтесь». «Рьен Милдетон», — начал хозяин. «Дом Греф. Четвертая линия». я р и е Флер», — Бетфорд посмотрел на меня. «Записывайте показания». Я недоуменно развела пустыми руками. Кто-то явно переигрывал. «Вы серьезно?» Рассел недовольно цокнул языком. «Безалаберно, офицер Флер». «Хорошо, тогда запоминайте. А вы, Риен Милдутон, продолжайте». «Кстати, в доме еще кто-нибудь есть? Ваши родственники? Постояльцы?» «Никого. Все никак не мог опомниться мужчина. У него, похоже, начинали закипать мозги от напора менталиста. Уже месяц как затишье, не сезон. «Тогда излагайте, что произошло утром. Мы вас внимательно слушаем». Мужчина достал носовой платок и вытер испарину со лба. Да, как обычно, встал, умылся, а потом грохот и резкая болевая отдача по всему телу. Было очень больно, но, я думаю, мне еще повезло, несмотря на близость к Жерарде. Первым линиям дома наверняка пришлось больнее, как более сильным. Когда все прошло, я вышел на улицу, а ее отель и след простыл, словно и не строили никогда. Одни двери остались. «Кто-нибудь был рядом с местом преступления? Вы кого-нибудь заметили?» Продолжал допрос Бетфорд. «Никого. Пустую улицу. Даже без дворников. Час ведь ранний». Мы с Бетфордом переглянулись. «А вы хорошо знали покойную?» Встряла уже я. «У нее были враги?» «Мы неплохо общались», равнодушно выдал домовладелец. «Хотя иногда и конфликтовали». У нее в отеле всегда ошивались бедняки, не всегда положительные личности. Знаете, не очень приятное соседство. Вот с ними бывало, она сама конфликтовала. То посуду побьют, то окна. Может, они ее и порешили. Я слушала, и внутри вскипала обида. Значит, не пойми кого Риена пускала, а меня буквально поганой метлой с порога выгнала». «Это не объясняет того, куда исчез ее дом», — задумчиво произнес Бетфорд. «Тогда у меня еще один вопрос. Вы из дома г р э ф и часто ощущаете смерть друг друга. Подскажите, были ли еще подобные случаи? Смерти владельца и исчезновение его жилья?» «Так, чтоб со зданием» — Милдетон поморщился. «Не припомню. Хотя был один инцидент лет 15 назад». на к р а и н е континента, мыс Белых Рысей. Там стоял маяк, и во время ненастья утес ушел под воду вместе со смотровым из дома Греф. Так вот, обломков тогда тоже не нашли. В море поди унесло. Вероятно, вы правы, но не думаю, что это относится к нашему делу. В любом случае, благодарю за помощь. Бетфорд сделал мне короткий кивок идти к двери. Впереди были еще дома с соседями, нужно было двигаться дальше. Я уже стояла на пороге, когда Милдетон неожиданно воскликнул. «Вспомнил, еще вспомнил, про конфликты!» — воодушевленно заговорил он. «На вашу спину офицер Флер взглянул и осенило. Я напряженно повернулась. «А при чем тут моя спина?» — осторожно спросила я. «Скорее ваш вид!» — виноват о оправдался хозяин. На днях к Рине приходила каторжница, просилась на ночлег. Крепко они повздорили, но Жерарда ее прогнала. Ей проблемы с законом не нужны. «Что за каторжница?» — живо поинтересовался Бетфорд. «Рост, описание, приметы. Вы ее видели?» «Я нет», — Милдетон развел руками. «Но приметы точно были. Татуировка на запястье. Должно быть воровка или даже убийца. Просто так ведь не клеймят». Сами понимаете, Рьен, следователь. Скрипнули зубы. И не мои. Я опасливо наблюдала, как играют ж е л в а к и на челюстях Бетфорда. Ой-ой. Спасибо за помощь, о б р о н и л он хозяину отеля. Глаза Рассел о мерцали так, что захотелось сбежать куда подальше. А сейчас мы уйдем. И после вы пойдете, выпьете чашку горячего чая, ляжете спать и забудете о нашем визите, Рьен. Пока он говорил, я тихо открывала двери в надежде и в самом деле скрыться. И что на меня нашло в самом деле? Вернуться сюда, в место, где меня могли видеть, и начать опрашивать соседей. Господи, ну какая же дура! Стоять! Рявкнули мне в спину, когда я торопливо сматывалась по ступенькам. «Рия Батори, а вы ничего не хотите мне рассказать, милая, а?» Я медленно обернулась, натягивая на лицо улыбку. «Что рассказать?» — сплеснула руками я. «Например, куда собрались? Далеко?» Мужчина смотрел на меня с недобрым прищуром. Деревянный кончик трости зонта при этом напряженно постукивал по земле. Это нервировало. «Да вот, по соседям. Мы же собирались их опрашивать?» Я попыталась отыграть роль до конца. «Анна!» Укоризненно протянул Бетфорд и в два шага достиг меня, подхватывая за локоток. «Ни по каким соседям мы уже не пойдем, а я, пожалуй, а п р о ш у вас. Что вы делали несколько дней назад, и зачем весь этот цирк с расследованиями? Решили втянуть в грязное дельце представителя королевского дома?» Его пальцы больно сжались на моем предплечье. Я даже зашипела от неожиданности, попыталась вырваться, но где там? Держал Риен крепко. «Не расскажите сами, отведу в участок», — пригрозил он. «Или даже нет, к своему братцу. Как бы я его ни ненавидел, но с вами явно что-то нечисто». Я испуганно замотала головой. «Черт с ним, с участком, но вот в местное ФСБ желания попадать точно не было». Когда я назвала Кристофа красавчиком, чтобы позлить Бетфорда, у меня и мысли не возникало в самом деле п о знакомиться с блондином поближе. Было в нем что-то настораживающее. «Меня обокрали в самом деле», — залепетала я, решив, что часть правды и в самом деле стоит выложить. Ложь Бетфорд почувствует. Точнее, не так. Я п у т е ш е с т в о в а л далеко отсюда, а потом очнулась в местных доках, без вещей, документов, полуголая. Меня сразу заприметил местный офицер. Рурком клянусь. Пока я сидела в участке, а он составлял протокол, меня проверили. Ни с какой каторги ж е н щ и н не сбегала. «Проверим», — хмуро отозвался Бетфорд и потащил меня вперед. «Где т у т участок?» Я вновь попыталась вырваться. Мне не нравилось, что он тащит меня, будто преступницу, хотя я могла и сама добровольно идти. «Только если со мной говорить по-человечески». «Серьезно? Думаете, я помню?» — пробурчала я. «В ваших интересах вспомнить», — твердо произнес Бетфорд. «Эрвин Гарден д же вспомнили?» Я помрачнела. «Ну, каюсь. Приходила сюда, как еще в десяток мест. Искала ночлег, но меня выгнали. Я вспылила, была на нервах, немного накричала на хозяйку. И вообще у меня алиби. Утром я была в соседней с вами комнате, так что я ни при чем». «Может, ты при чем? Слышал, далеко на Востоке есть дом с даром телепортации. Вы, случайно, не оттуда?» — не унимался б э т ф о р д и тут же добавил. «Хотя это бы не объяснило, зачем вы меня втянули в это дело». «Рину Томпсон жалко стало», — вяло отмахнулась я, понимая, как это глупо звучит, с учетом, что старушка на дух меня не переносила. «Не объяснять же, что у меня интуиция в заднице засвербела». «Да вы же сами были не прочь еще полчаса назад втянуться в приключения. Стоило только б р а т ь с я увидеть». Зубы р ь е н а опять заскрежетали. «Так вы вспомнили, где находится тот участок?» — перевел тему он. «Где-то около порта», — недовольно ответила я. «Вот и славно, прокатимся. Подышим морским воздухом», — бросил он, с к и д ы в а я свободную руку с зонтом, чтобы остановить проезжающего мимо возницу. Бетфорд пристально проследил, чтобы я первая села в экипаж и только потом у м о с т и л с я рядом, для страховки опять кладя руку мне на локоть, словно думал, что я могу птичкой на ходу у п а р х н у т ь в окно. Ехали молча. Я злилась на себя, на Бетфорда, а с другой стороны понимала, что страшного ведь ничего не произошло. Ну, съездим в участок. р е н убедится, ь что я не вру. «Может быть, заодно выпрошу у того самого офицера, что оформлял протокол, новые документы вместо сожженных?» Уголки моих губ невольно поползли вверх. «Чему улыбаетесь?» — не понял моей реакции мужчина. «В любой ситуации ищу плюсы. Еще шире расплылась я. Оптимизм — наше все». Моя реплика так и осталась без ответа. Экипаж трясся по м о щ е н ы м улицам, а я, глядя в окошко, все больше узнавала пейзаж. Где-то здесь я точно была. Карета остановилась. «Наверное, этот!» — крикнул возница, не покидая козел. «Более в округе участков нет». «Благодарю». Риен вышел и бросил ему монету. Рассел внимательно проследил, как я сойду со ступенек и вновь подхватил под локоть. «Да не сбегу!» раздраженно произнесла я, глядя ему в глаза. «А кто вас знает?» Все так же недоверчиво ответил он. «Вы полны неожиданностей, р е е Батори. Если хотите эту ночь провести не под открытым небом, я должен убедиться, что впустил в дом непреступницу». Мой тихий выдох означал смирение. В участке, по сравнению с прошлым разом, было людно. С десяток офицеров сновали туда-сюда с кучей бумаг и папок в руках, А один, особо молодой и безусый, едва нас не с б и л стоило только войти в двери. «Смотрите, куда идете!» — бросил незадачливому сотруднику Бетфорд в своей привычной надменной манере. Офицер даже опешил от такой наглости. «Рассел Бетфорд», — представил Сырьен, р пока тот не опомнился. «Из дома Вивьерн. Хочу видеть начальника участка». На миг вокруг все притихло. Окружающие замерли. господин Бэтфорд протянул без усы. «Прошу й прощения, я вас не заметил». Кажется, его неподдельно напугало явление такого высокого гостя. Пока он распинался в извинениях, к нам приблизился другой мужчина. Уже куда более статный, лет пятидесяти на вид, полный, лощеный и с начинающим появляться пивным брюшком. Сразу видно высокое начальство. Чем обязанная столь важному визиту Риэн Бэтфорд — спросил он. — С кем я имею честь разговаривать? — Начальник участка, капитан Лурден. Мужчина чуть наклонился вперед. — Так чем могу помочь столь уважаемому гостю? Бетфорд перевел взгляд на меня. — Я по поводу этой Рье, — начал он. — а догадливо протянул местный шериф. — Украла что-нибудь? — Так мы ее сейчас быстро оформим. — Нет, — отсек его р а с с о л Она ничего не в р о в а л а но я бы хотел поговорить с вами без лишних ушей. Начальник участка примирительно вскинул ладони вверх. «Хорошо, хорошо», — легко согласился он. «Предлагаю пройти в мой кабинет». Царским жестом он пригласил следовать за ним и повел вглубь здания. Кабинет, где работал Лурден, можно было бы назвать королевским. Огромное помещение с дорогим столом и обширным алкогольным баром. «Это для дорогих гостей», — расплывшись в широкой масляной улыбке, пояснил он, когда я с огромными глазами разглядывала цветные бутылки, расставленные по полкам. м б р е н д и Риен Бэтфорд?» «Нет», — тактично отказался мой сопровождающий. «Я здесь по делу». Риен сел в гостевое кресло и усадил меня рядом на свободный стул. Начальнику пришлось пройти к столу и сесть на рабочее место. «Тогда слушаю вас». «Что же стряслось?» «Это девушка, Анна Баттери», — Риен кивнул на меня. «Неделю назад один из офицеров арестовал ее в порту и привел сюда. Я бы хотел изучить протокол». У капитана глаза на лоб полезли. «Господин Бетфорд, ну вы же понимаете, это закрытые материалы. Даже несмотря на ваше положение, я не имею права...» Но Бетфорд будто не слышал. Он уверенно продолжал. «А также я бы хотел поговорить с тем самым офицером. Это возможно организовать?» «Но Рьен Бэтфорд», — замялся Лурден. «Впрочем, это несложно. Что за офицер? Фамилия?» Бэтфорд перевел раздраженный взгляд на меня, а я растерянно пожала плечами. Не помню, чтобы он представлялся. Коренастенький такой, лет тридцати, русый, еще постоянно носом шмыгал, будто простыл. По мере того, как я говорила, капитан как-то неестественно бледнел. «Хм, ну, протокол так протокол», — совершенно неожиданно согласился он. «Сейчас запрошу дела за прошлую неделю». Он резво выбежал за дверь и вернулся даже быстрее, чем я ожидала, с тонкой папкой в руках. «Вот, Риен Бэтфорд», — передал он бумаге, — «Анна Баттери, незначительное административное правонарушение». По всему виду капитана было видно, что он испытывал значительное облегчение. Только непонятно отчего. о с о ч и пустяк», — говорил и говорил он, пока Бетфорд читал протокол. А после укоризненно смотрел на меня. «А вы, Ирье, скользнули на такую кривую дорожку. Проституция — это тяжкий грех. Хотя могли бы сразу сообщить, что у вас такой могущественный покровитель. Избежали бы многих проблем». «Я не проститутка», — не выдержала я. «Меня обокрали». «И раздели», — закончил за меня капитан. «Со всеми бывает. Но вы все равно аккуратнее. Простудитесь еще. Не дай рурк. р ь е н а заразите. Беречь себя надо, милая». «Так», — прервал эту тираду Бетфорд, отбрасывая папку на стол. «С протоколом ясно. Бумажный мусор. А где сам офицер? Я бы все же хотел поговорить с ним лично». Лурден тяжко вздохнул. л Увы, боюсь, в этом деле вам поможет только очень квалифицированный спиритист. Старший лейтенант Дортвуд трагически покинул этот мир. Убит на ночном дежурстве. Пусть прах его веет по ветру. Как погиб? Неожиданно вырвалось у меня. Знал бы я, только фуражка и значок остались в куче пепла. Развел руками начальник. Думаете, почему все в участке так носятся? «Проверка к нам грядет высокая в связи со смертью сотрудника». Поговаривают, сам к р е с т о в Рекшер явится. Говорил капитан об этом нервно и, судя по всему, был не в курсе всех тонкостей взаимоотношений внутри дома «Вивьерн». Иначе бы так не расшаркивался сейчас перед нами. А у меня аж горло пересохло от таких новостей. «Вторая смерть среди тех, с кем я успела пообщаться в новом мире». и мне очень хотелось бы верить, что это совпадение. «Ну что?» — тем временем продолжил капитан Полисмагов. «Я удовлетворил ваши запросы, Риен Бетфорд». Тот молчал и пронзительно смотрел на меня. Я не могла прочесть его мысли, но что-то подсказывало. Бетфорд более чем зол от всей ситуации. «Не совсем. Хотел узнать, сбегали ли за последний год каторжницы. Есть ли ориентировки?» «Да бросьте!» — всплеснул руками Лурден. «Оттуда, если и убегают, то вперед ногами. Тем более женщины. Они там долго не живут. Надеюсь, теперь я ответил на все вопросы?» Было видно, что ему не терпится выпроводить нас во с п а я с е «Мне вот тоже хотелось уйти поскорее, только вначале документы новые попросить выдать». «И теперь не все». Бетфорд даже не пристал с кресла. «Вы должны аннулировать штраф р е Батори». «Совершенно очевидно, что он выписан по ошибке. Девушку и в самом деле обокрали. Дело сожгите». Капитан, непонимающе, хлопнул глазами. «Мне повторить дважды?» — спросил Бетфорд с явным нажимом, и зрачки его покошачьи сверкнули. «Нет, что вы!» — не очень охотно, но согласился страж порядка. «Магия его все же проняла. Конечно, аннулируем. Сожжем». И радости моей не было бы сейчас предела, если бы проблема решалась полностью. Я уже собралась напомнить о документах, как б э т ф о р д сделал мимолетное движение рукой, и мой рот и губы будто заморозкой сковало. Я могла только мычать, пока он выводил меня из участка, а потом так же спешно ловил экипаж и вез по городу к дому Томпсон. Лишь где-то на половине пути меня отпустило». «Да что вы себе позволяете?» Взбеленилась я, едва смогла говорить. «Позволяю себе не дать вам влезть в очередные неприятности», сухо отозвался мужчина, глядя куда-то в пустоту впереди себя. «Разве глупо хотеть получить документы?» «Не выдержала я. Вы сожгли мое удостоверение, а я всего лишь хотела попросить новое». Мужчина перевел на меня не самый довольный взгляд. «Не наглейте, Анна. «Я и так в о з д е й с т в о в а л на начальника Маглицы, за это по голове не погладят», — очень медленно и спокойно произнес он. «И ни один полисмак не выпишет вам ничего лучше формального бланка, место которому в помойке». «И что же тогда делать?» — я раздосадовно закусила губы. «Так и ходить оборванкой, даже без формальных документов, держаться ближе ко мне». И тогда, если будете хорошо себя вести, Рье Анна, может сдаться, что я найду способ достать вам настоящие документы. Для этого мне нужна сущая малость. И какая же? В доброту без причин я никогда не верила и не собиралась верить сейчас. Ваш дом, Рье, назовите кто вы и откуда. И, возможно, я буду добр, чтобы начать помогать вам решать ваши проблемы.